Глава шестая. Прошло три дня, как Эми похитили. Оставив попытки дозвониться до Колина, связаться с ним по электронной почте и через посредников, я отправился в порт. Секс-клубы по-прежнему работали, будто бы ничего и не произошло. В одном из них я, наконец, отыскал подвыпившего рыбака, который согласился переправить меня на Крысиный остров, правда, запросил за такую короткую поездку нелепо высокую плату. Стриптизерша на сцене наградила меня укоризненным взглядом, когда я увел одну треть ее зрителей. Когда мы приблизились к острову, путь нам перерезала лодка, похожая на те, которые использовались береговой охраной. Если вдуматься, это и была береговая охрана. На палубе лодки стоял пулемет. Лодка замедлила ход и последовала за нами. Я прокричал моряку в униформе, зачем явился, он сказал что-то по рации и спустя пару минут разрешил подойти к острову. Когда мы причалили, Колин, улыбаясь, ждал нас на пристани. «Какой приятный сюрприз!» — он обнял меня. «Я пытался с тобой связаться». «Правда? Связь здесь еще хуже, чем в городе. Пошли». Следом за ним я зашагал к выстроенной посреди острова каменной махине. «Как дела?» — спросил он. «Как родные, все хорошо?» Я сглотнул. «Нет». «Нет?» Он попытался изобразить удивление. «Я скоро все расскажу», — пообещал я. «Так вот какой теперь у тебя дом». «Ну да, пока такой». Лайзу тут все бесит. Она считает, что вместо этого каменного убожества мне следовало бы купить большой красивый остров. Она не понимает, что сейчас предсказуемость важнее красоты. Мы остановились перед зданием. Запрокинув голову, я посмотрел на гладкую бетонную стену. «Ты чувствуешь себя здесь в безопасности?» «Здесь, да», — Колин стукнул кулаком по бетону. «Эти стены французскую революцию остановили бы. А мои снайперы перехватят кого хочешь, причем и ночью тоже». Высоко наверху я разглядел узкие похожие на бойницы окна, откуда открывался вид на все четыре стороны. Вокруг нас блестело море, манящее и яркое, словно в обычный день. Вот только яхт не было». Лишь густые клубы дыма, сползающие на воду из горящего города. Впрочем, возможно, для самого моря этот день ничем не отличался от тех, когда по нему рассекали яхты и довольные серферы. От тех, когда такой биологический вид, как человек, расхаживал по земному шару. «Пойдем перекусим. Я велел поварам приготовить. Нет, — отказался я, глядя, как коричневая крыса карабкается по валуну». Давай расскажу тебе, зачем я сюда приехал. Бред напал на нас, прямо в нашем же доме. Что ты такое несешь? Он забрал Эмми. Что? Он делано изобразил изумление. А полиция не хочет или не может ничего с этим поделать. Когда? Три дня назад. Отчего же ты раньше не сказал? Ну да, связи же не было. И Колин, обладающий многими талантами, но обделенный актерским, покачал головой. Я рассказал ему об ужасах той ночи настолько подробно, насколько Хейди разрешила. И теперь Колину можно было не притворяться, изображая ужас. Мы рассказали обо всем полицейским, но они перестали записывать, услышав, что подозреваемый — сын Колина Лоува. Я перевел дыхание. Вижу, тебе уже сообщили. Предположу, что они связались с тобой сразу после нашего ухода. Чтобы полицейские связывались со мной? Брось, Колин. «Я тебя слишком хорошо знаю, и, будучи твоим юристом, знаю о твоих связях в полиции». Колин окинул меня оценивающим взглядом и, как обычно, оценил правильно. «Пойми, Уилл, ты мой друг, но Бред мой сын. Я это знаю и прощаю тебя, но он должен отпустить Эмми. И ты должен позволить им арестовать Брэда». «Погоди», — перебил меня Колин, — «тут еще кое-что». Полицейские говорят единственное, что указывает на Бреда, что тем вечером кто-то произнес его имя. Но сами вы его не узнали. Не узнали парня, который считает, что вырос у вас на глазах. Не узнали жесты, взгляды, голос. Колин, к чему ты клонишь? К тому, что когда твою дочь похищают, ты впадаешь в отчаяние, бросаешься искать, пока за что-нибудь не зацепишься. А вы услышали одно из самых распространенных в этом городе имен, да еще и брошенное вскользь, и ухватились за него. Но я-то знаю Бреда. Видит Бог, мальчик он не самый послушный, однако этого он не совершал, был. Тогда найди и поговори с ним. Никто не знает, где он. Он не выходит ни с кем на связь. Знаешь, я ведь так же тревожусь за Бреда, как ты, за... Тогда пускай полицейский объявят его в розыск, встрял я, не позволив ему закончить эту бессмысленную фразу. Так ведь доказательств-то нет. Даже подозрений нет. Это они говорят, а не я. Никому из нас не под силу заставить их тратить ресурсы на то, во что они сами не верят. Тебе под силу. Уилл, дружище, нет. Даже если бы я хотел. Да, но ты не хочешь. Ты боишься, что Бред окажется виновным. Он не виновен. Значит, боишься, что его сочтут виновным. Это, наверное, дело другое, да. В отчаянии я ударил кулаком о стену. Суды по-прежнему действуют, Колин. И клянусь своей жизнью, Бреда ждет справедливое наказание. Да, и если он убил ее тоже, слышишь? А я клянусь своей жизнью, что мой сын не убийца и не похититель, Уилл. Своей жизнью, слышишь? Я снова взглянул на море, бессловесный океан, свидетель того, как ежедневно, каждую секунду решаются судьбы, вечно улыбающийся и подмигивающий. «Да, слышу», — ответил я. Ты клянешься собственной жизнью. По валуну пробежала еще одна крыса. Ее длинный хвост блеснул под солнцем. Затем я ни словом, ни жестом, не попрощавшись, спустился к пристани и сел в ожидающую меня лодку. Той ночью я снова колесил по городу, выискивая Эмми или хоть кого-нибудь, кто дал бы мне подсказку. На следующий день я вернулся в полицейский участок в Даунтауне, спросить, нет ли новостей, снова попросить их продолжать поиски и заверить в том, что за всем этим стоит Брэд Лоуф. Я снова стучался в закрытые двери, кричал в оглохшие уши, и мне, наконец, велели покинуть участок. Выйдя на просторную парковку, я увидел, что возле моей машины кто-то стоит. Это была старший инспектор Гардел. «Как продвигаются поиски?» — поинтересовалась она. Я покачал головой. «Хотите подсказку? Только я вам ничего не говорила». Я посмотрел на нее и кивнул. Она вытащила из папки листок и протянула мне. Я впился в него глазами, знакомый адрес и имя. «Он был партнером у Лоува", сказал я. «По вашему Эмми там?» Гардел пожала плечами. Там поступают жалобы от соседей, наркота, выстрелы и вечеринки до утра. Судя по всему, там поселился Брэд Лоуф со своей бандой. Но вы ничего не предприняли? Сейчас жалобы на шум не самые важные дела. А выстрелы и нарушения права частной собственности – разве это не серьезные преступления? Жалоб от владельца мы не получали, и, насколько нам известно, у проживающих в доме имеется разрешение на ношение оружия. Я кивнул. съезжу, проверю. Не уверена, что это хорошая идея. От чего же? Там столько оружия, что просто так в гости лучше не заходить, по крайней мере, не в одиночку. Я посмотрел на нее. Но ведь вы-то помогать не хотите? Гарделл сняла темные очки и, прищурив глаз, посмотрела на солнце. «За последний месяц вы не единственный, кто это сказал». «Правда?» «Да». Она протянула мне папку. Я открыл ее и просмотрел документы. «Заявления. Вооруженное ограбление. Оскорбление действием. Грубые действия насильственного характера. Изнасилование. 20, может, тридцать». И общее у всех этих заявлений. «Брэд Лоуф и его банда», — сказала Гардел, — «это далеко не все дела подобного рода, однако, как мне кажется, они могут представлять для вас определенный интерес». Я снова посмотрел на нее. «Я, наверное, понимаю, чем вы рискуете, старший инспектор. Тогда почему вы так поступаете?» Она вздохнула и снова надела очки. «А нахрена мы все вообще что-то делаем в этом поганом мире?» Гардел развернулась и ушла. Тем же вечером я поговорил почти со всеми, чье имя нашел на заявлениях в папке. Сперва я связался с жертвами изнасилования, предположив, что они сами, их отцы и братья, имеют самую сильную мотивацию и убедить их будет проще всего. Но немного погодя, я понял, что Гардел дала мне уже отобранный материал. Здесь были те, у кого не только имелись все основания мстить, но и чье физическое и психическое состояние позволяло это. По крайней мере, если мстить, они будут не в одиночку. «Предлагаете народную дружину сколотить?» спросил один из тех, с кем я разговаривал. Я повторил про себя эти слова. Это понятие олицетворяло все, против чего я выступаю, по крайней мере, если в обществе имеется действующая правовая система, но если посмотреть с другой стороны, то это не народная дружина, а сама правовая система в своем наиболее подходящем проявлении. Да, надо считать это не нарушением закона, а правом нарушать закон в форс-мажорных обстоятельствах. Я попытался объяснить это моему собеседнику, но, возможно, из-за юридического жаргона доводы мои звучали громоздко. «А по описанию на народную дружину смахивает», — сказал он, — «я с вами». К вечеру я рассказал Хэйде, что сколотил команду из 15 взрослых мужчин, и один из них взялся раздобыть оружие. Я ждал, что она обрадуется или, по крайней мере, очнется от мрачной апатии, в которой тонула в последние дни, но вместо этого... Она уставилась на меня так, словно впервые видела. «Забери у них, Эмми», — сказала она и закрыла дверь в нашу спальню. В ту ночь я спал в гостиной, откуда слышно было вой какого-то зверя. Он все выл и не умолкал, а еще где-то приглушенно рвались гранаты, может, в квартале от нашего дома, а может, в десяти, не определишь. Что это был за зверь, я не знаю, но, судя по звукам, крупный. Говорили, что накануне ночью загорелся зоопарк, и служители открыли клетки. Желая спасти животных, выпустили их. «Это, конечно, хорошо», — подумал я, — «вот только если это животное съедобное». Додумать я не успел, потому что раздался выстрел, и вой умолк. «Все, что вы здесь видите, — это мои основные права», — проговорил лысый мужчина и обвел рукой коллекцию, напоминающую наколотых на иголке насекомых, только... Больше и нелепого вида. Стена была увешана оружием. Пистолеты, винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, даже огромный ручной пулемет, закрепленный на сошке так, что вся конструкция походила на богомола. И свобода защищать самого себя. Лысый с довольной улыбкой посмотрел на меня. Имя свое он скрыл, попросив нас звать его просто Толстяком. Из пятнадцати добровольцев, изъявивших желание присоединиться ко мне, Трое отказались. Меня это не удивило, когда воодушевление, вызванное возможностью отомстить, поутихло, заговорил голос разума, что это принесет мне, помимо непродолжительного удовлетворения, и чем я рискую? Когда преступников наказывает правовое государство, оно, обладающее властью, мало чем рискует, а мы, что если за нашей местью последует отмщение? Они знали, что у нас есть оружие, поэтому и заявились, сказал Толстяк, но эту секретную комнату не нашли, поэтому забрали только калаши и ручные гранаты. Угощайтесь, господа. А что они сделали с тобой и твоей семьей, спросил Ларсон, афроамериканец, учитель музыки в отглаженной голубой рубашке, когда Толстяк показывал ему, как заряжать, снимать с предохранителя и менять магазин в ружье, которое Ларсон выбрал. Так я ж только что сказал, удивился Толстяк. «Они забрали несколько стволов и мои гранаты». «Гранаты. И этого достаточно для того, чтобы мстить?» «Да кто вообще говорит про месть? Я хочу пострелять плохих парней, и основания у меня для этого зашибись какие. А чего?» «Неплохо», — тихо проговорил Ларсон. Толстяк покраснел. «А сам-то ты», — фыркнул он, «у тебя они Вольво угнали, что ли?» Я беззвучно выругался и прикрыл глаза. Мне нужно, чтобы эти люди сотрудничали друг с другом, а не это. Сам я тщательно ознакомился с их заявлениями и знал, что дальше последует. «Они убили мою жену», — сказал Ларсон. Во влажном подвале повисла тишина. Я открыл глаза и увидел, что все смотрят на мужчину в голубой рубашке. В заявлении Ларсон написал... что они с женой стояли на улице возле секретного продовольственного склада, держа в руках сумки с едой. Они приехали туда вместе с восемью другими взрослыми родственниками. Люди привыкли передвигаться группами, полагая, будто так безопаснее. Вдруг прямо на них выехало несколько мотоциклистов, и Ларсон с родственниками вытащили немудреное оружие, ножи и старое охотничье ружье. Однако мотоциклы промчались мимо, даже не притормозив. Все решили, что опасность миновала, когда замыкающий колонну байкеров неожиданно выбросил цепь с крюком. Крюк впился в ногу жены Ларсона, и мотоциклист оттащил ее дальше по улице, пока она не выпустила из рук сумки с едой. Ларсон с родными бросились к женщине, а байкеры принялись собирать продукты. «Ей пробило крупную артерию на ноге», — сказал Ларсон. «И она истекала кровью прямо посреди улицы, а эти твари хватали ветчину и консервы». Несколько минут слышно было лишь сбивающееся дыхание Ларсона. Он сглотнул. «И на них были...» — осторожно начал кто-то. «Да», — голос Ларсона снова зазвучал уверенно, — «шлемы с мертвой юстицией». Мужчины закивали. Один из них кашлянул. «Скажи-ка, а вот этот ручной пулемет, он рабочий?» «Через два дня мы были готовы». Мы прошли обучение стрельбе в тире под руководством Пита Даунинга, бывшего морского офицера, воевавшего в Басре в Ираке. Мы с ним и с Чангом, инженером-строителем, тщательно изучили план дома. Этот план Чанг раздобыл благодаря связям в департаменте строительства и жилищного хозяйства. Даунинг разработал план нападения и представил его остальным. Для этого мы арендовали подвал в тире. Даунинг подчеркнул, что в доме, возможно, есть и другие похищенные, и тем самым словно завуалировал изначальную цель операции — освобождение Эмми. Странно, но, закончив, он тем не менее обратился ко мне. «Ну что, Уилл Адамс, убедительно?» Я кивнул. «Спасибо». Даунинг свернул большие листы бумаги со схемами. «Тогда встречаемся здесь в полночь. Я встал. И не забудьте одеться в темное». Мужчины поднялись и прошли мимо меня к двери. Многие из них кивали мне. Я внезапно понял, что они считают меня лидером. Неужели от того, что я все это затеял? Или не только? Потому что я сформулировал нашу задачу не только практическую, но также моральную и общественную. Я сказал, что справедливость не получают, ее добиваются. Возможно, эти слова разожгли в них жажду борьбы, которую сами они пробудить были не в силах, но который им не доставалось сейчас, в нравственно подходящий момент? Возможно. Потому что они, возможно, заметили, что за каждое свое слово я отвечаю, что каждый из нас обязан отрубить голову Левиафану, морскому чудовищу, пока оно не выросло таким огромным, что поглотит всех нас. Впрочем, по-моему, никто не думал об этом в ту ночь, когда колонны из трех машин ползла по крутому серпантину, к прилепившейся к склону холма Вилли. Я сидел на заднем сидении между двумя другими мужчинами и думал лишь о том, что мне предстоит делать, о том, в чем, согласно плану, заключались мои практические задачи, и о том, что умирать я не хочу. Кроме запаха пота, мои спутники источали еще один запах, думаю, он и от меня исходил, запах страха.